Катарина Сусана Причард Встреча Старый Тим Рейли содержит конюшню для почтовых лошадей на дороге между Сиенной и рекой Киа. Небо было тускло-матовое, а трава, покрытая инем, сверкала в лучах восходящего солнца, когда я оставила ветхое деревянное здание гостиницы на высоком берегу Сиенны, и в почтовой карете южного берегового маршрута двинулась в путь по направлению к реке Кия. От реки и с равнин, где еще высились длинные стебли засохшей и увядшей кукурузы, поднимался туман. Лошади тронули рывком и, натягивая вожжи, побежали по дороге, которая вела на шоссе. Дилижанс, громоздкое сооружение, скрипел и раскачивался на высоких колесах. В это утро я была единственным пассажиром Джека Макалистера. Ехали мы молча, погруженные в свои думы. Меня охватило какое-то смутное чувство тоски. Все утро напролет лил дождь, и когда мы приблизились к прибрежной горной гряде, лошадям трудно стало одолевать дорогу, их копыта то и дело скользили на мокрой каменистой земле. Глистая изморозь медленно спускавшаяся на землю, окутывала призрачным покровом, окружавший дорогу большой лес. Но к полудню, когда мы подъезжали к окруженному забором загону, туман уже рассеялся. Солнечные лучи заиграли на мокрых деревьях золотя зеленеющие макушки. С листьев падали, поблескивая на солнце, дождевые капли. Из глубины загона, откуда-то из конюшен, Стая серых сорок полетела к засохшим эвкалиптам, оглашая воздуху нылой трескотней. «Вам доводилось когда-нибудь видеть счастливого человека?» — спросил Макалистер. «Нет», — ответила я. «Так вот сейчас увидите», — сказал он, и кнутом показал куда-то на покрытые волокнистой корой молодые деревца. росшие за оградой на склоне холма. Тим Рейли стоял у ограды, держа на поводу подставку, пару свежих лошадей, молодого гнедого коня со спутанной гривой и кобылу каштановой масти. Две снятые перекладины ограды лежали на земле. Карета остановилась. Лошади, которых держал Тим, били копытами и храпели. Из ноздрей у них шел теплый пар. Здорово, Тим, сказал Макалистер. Здорово, Мак, произнес в ответ Тим. Тим посмотрел на меня. Это был крепкий на вид старик в поношенных рабочих молексиновых брюках, в грязной серой рубахе из бумажной ткани, из-под которой виднелась еще фланелевая фуфайка, пожелтевшая от времени. На ногах его были тяжелые грубой кожи сапоги. Макалистер представил меня Тиму. В зарослях никогда не забывают об этой церемонии. Тиму Рейли 87 лет. Он среднего роста, что называется крепко скроен. Правда, плечи его согнулись под бременем лет, и походка стала стариковской. Мышцы потеряли свою былую красоту и упругость. Но быстрые жесты его до сих пор сохранили какое-то. Особое изящество. Лет в сорок или пятьдесят он, вероятно, оброс жарком, но теперь тело его было жилистым и сухим. Кожа на лице сморщилась и напоминала смятую бумагу. На широком скуластом лице все еще играл румянец. На лбу и под носом виднелись стариковские темные пятна. Из-под шляпы кручавились седые волосы, лицо обросло вьющейся седой бородой. Глаза серо-голубые с маленькими черными зрачками насмешливо щурились. Вначале мне показалось, что у него совсем нет зубов, но когда он улыбнулся, на нижней челюсти обнаружились два желтых корешка. Его приветливая улыбка сразу покоряла ваше сердце. Я смотрела, как он помогает Джеку Маккалистеру перепрягать лошадей. Живой и нервный, как лошади, которых он привел, Тим, однако, в обращении с ними проявлял спокойствие и сноровку, присущие человеку, который всю жизнь провел на конном дворе. Пуская в ход весь свой опыт, то лаской, то силой обуздывая лошадей, он подводил их к карете, из которой Макалистер уже выпряг своих и пустил пастись на луг. Пока маг запрягал, Тим рассказывал, каких мук он натерпелся от лошадей в это утро. Кобыла разломала перекладины в конюшне. и добралась до овса в сарае, но он застиг ее за трапезой, прогнал прочь, а сам принялся чинить перекладины, заколотил их гвоздями и скрепил железными обручами. Привязав по стромке, МакАлистер взобрался на сиденье. Но ему захотелось поглядеть, какой ущерб причинила кобыла, и заодно поставить в сарай несколько мешков с кукурузой, которые мы прихватили для погонщиков свиней. Мы пролезли между перекладинами, и пошли через загон к конюшне. Избушка, Тима, сделанная из древесной коры, была темной и непривлекательной на вид. Она стояла в тени нескольких акаций на этой же стороне холма, чуть повыше. Окно и дверь были обращены в сторону поросших лесом гор, отливавших на расстоянии багровым и голубым. Помертвевшие деревья на вершине холма протягивали костлявые, побелевшие от непогоды, и кое-где обгоревшие руки к небу и к раскинувшимся вокруг лесным массивам. На колоде, лежавшие возле хижины, были расставлены горшки и сковородки, чайник, белая эмалированная миска, жестяные кружки, две тарелки. На веревке между двумя акациями сушились недавно выстиранные старые синие брюки Тима, рубашка, полотенце, несколько носков. В немногих ярдах от хижины в открытом очаге обложенным камнями, трещал огонек. Кусок листового железа, положенный на камни, укрывал огонь от дождя. «Ты спросил бы сим даму, не хочет ли она погреться у огня?» — сказал МакАлистер. Старик бросил на меня вопросительный взгляд. «Здесь всегда был замок рода Аррели, произнес он, делая рукой вежливый и в то же время презрительный жест. В глазах его сверкнули лукавые искорки. Я подошла вместе с ним к очагу. Впоследствии МакАлистер рассказал мне, что Тим Рейли появился на южном побережье еще совсем молодым. Никто не знал, кто он, откуда и зачем прибыл. Родственников у него, по-видимому, не было. Во всяком случае, он о них умалчивал. Не было у него и своей земли. Он всегда слыл бедняком. Говорили, впрочем, что когда-то у него водились денежки, но он их быстро пустил по ветру. В молодые годы он объезжал лошадей, был погонщиком, рыл каналы, работал на строительстве дорог и в лагерях лесорубов, обтесывал шпалы, перегонял стада свиней из Сиены в Туфалбей. В ту пору он в этих пустынных горах сильно пил. Да и что оставалось тогда делать молодому человеку, у которого кровь бежала по жилам так же быстро, как вода в реках после дождей. Повсюду, на севере и юге, на востоке и западе, во всех окрестных поселениях Тим славился своими песнями. Его называли чудесным певцом, и на всех свадьбах, танцах и посиделках во всей округе в пределах ста миль песен Тима ждали с величайшим нетерпением. Тим уверял, что именно теперь, когда ему 87 лет и вся его жизнь состоит в уходе за лошадьми, которых он выводит к очередной почте, проезжающей дважды в неделю по пути в Ке из Сиены и обратно, к нему, Тиму, привалило счастье. В промежутках между рейсами почты Тим собирает кору деревьев акации и иногда охотится на кенгуру. Вам нравится здесь, мистер Рейли? Спросила я, когда мы стояли у огня. Он приподнял железный лист и бросил кучу щепок в горячую залу. Никогда мне еще не жилось так хорошо, ответил он, и голос его прозвучал искренне. Подошедший к очагу Макалистер сказал: Спой нам что-нибудь, Тим. Что-нибудь из Тома Мура? Спросил Тим. и в глазах его снова засверкал огонек. «Голос у меня стал хриплый», — сказал он с огорчением. Через минуту он выпрямился и рукой снова сделал жест, выражавший одновременно вежливость, снисходительность и горечь. Он запрокинул голову и запел без всякой робости, скорее даже с таким видом, словно собирался выкинуть какую-нибудь смешную шутку или напроказить. Песня была приятная по мелодии и полная нежности. «О, милые сердцу родные черты! Навеки запомнил вас я. Поверь, если завтра изменишься ты, Любить буду также тебя. Если станешь ты старой совсем седой И увянет твоя красота, Все же останешься ты для меня молодой, Как юная вечная мечта». Когда он пел, улыбка исчезала из его глаз. Если раньше у него был такой вид, словно он собирается выкинуть коленцы, то сейчас от этого не осталось и следа. Казалось, он весь был во власти воспоминаний, и слова песни уносят его далеко-далеко. Голос его, хоть и хриплый, громко отдавался в горах. Когда-то это был красивый голос, Да и сейчас он оставался еще чистым и мягким, чем-то напоминавшим крики серых сорок. Просто, естественно, словно думая вслух, пел Тим, и в голосе его звенела печаль. Ты как радостный солнечный день хороша, дай скорее тебя к сердцу прижать. Но прекрасно ли в теле прекрасном душа, только время позволит узнать. Я видела старика в поношенных брюках, стоявшего среди черных акаций возле своей хижины. Но чувствовала, что передо мной влюбленный, вновь повторяющий признание в любви. «В том, кто любит тебя, милый друг, никогда это чувство уже не умрет. Ведь подсолнечник тянется к солнцу всегда, прославляя закат и восход». Много-много лет назад подумала я, когда он пел так свои песни, женщины, наверное, его очень любили. Своим голосом он навсегда покорял их, обладавших милыми родными сердцу чертами. Макалистер говорил мне потом, что в свое время несколько девушек в округе были влюблены в Тима, но он не обращал на них никакого внимания. Одна из них Люси Горвей. Вышедшая затем замуж за зажиточного фермера и имеющая уже десяток внучат, рассказывала, что Тим горячо любил одну женщину еще до того, как ушел в горы, и ни на кого другого не хотела глядеть. Мы стояли у огня. От нашей промокшей одежды поднимался пар. Тим запел снова. «Это песня?» — сказал он. Называется Красный цветок. Я раньше не слышала этой песни и забыла слова, запомнив лишь, что ее глаза были как хрустальный ручей, а рот словно красный цветок. Но здесь, в этом месте, на расстоянии многих миль от какого-либо поселка среди гор, высящихся багрово голубой грядой в окружении густых непроходимых лесов, песня звучала. Едва ли никак исповедь. Старик пел ее с такой затаенной нежностью и грустью, Словно пережитое, заново воскресало в его памяти. Неужели она из этой песни и была красным цветком его жизни? — Ты придешь на танцы, Тим? — спросил Макалистер, Снова забираясь на козлы. На днях ожидали станции в поселке Кея в десяти милях отсюда по случаю проводов в армию одного паренька. «Не знаю, следует ли мне ходить туда в мои-то годы», — сказал Тим. «Но ведь тебе там нравится», — настаивал МакАлистер. «Да», — ответил Тим. «Ну, пока утром доберешься домой, совсем замерзнешь». «А когда ты возвращаешься?» «Часа в три-четыре». И всю дорогу пешком. Иногда Горвей подвозит меня до поворота. А миссис Горвей тоже бывает на танцах, не так ли? Да. Видно было, что старику стало не по себе, словно он чего-то застыдился. Он привык к тому, что его всегда подразнивали, намекая на Люси Горвей. — Как это мило, что ты столько лет хранишь верность своей, любимой Тим, — засмеялся МакАлистер. «Немногие из нас способны на это!» Тим посмотрел на него, и в глазах его снова заискрилась улыбка. «И ты туда же! Болтаешь бог знает что!» Когда я уселась в карету, Макалистер спросил Тима. «А на танцах ты споешь им какую-нибудь песенку?» Старик кивнул. Макалистер взмахнул кнутом. «Пойди на танцы, Тим», — сказал он. «Обязательно пойди». «Тебе это полезно. Тебе там нравится. Да и молодежь рада видеть тебя». Прежде чем Тим успел ответить, карета покатилась вниз холма. Макалистер с трудом сдерживал застоявшихся лошадей. Колесница наша переваливалась и кряхтела. И казалось, вот-вот развалится на тысячу частей. Я помахал рукой Тиму. Он стоял посреди дороги. и махал шляпой пока мы не скрылись из виду он продолжает жить в избушке из древесной коры окруженной горами по прежнему ходит за лошадьми и выводит их к проезжающей почте иногда в его хижине заночует прохожий бродяга с вегмин погонщик или лесоруб направляющийся в сиену или Кия. время от времени Тим ходит на танцы в кия десять миль туда и десять обратно. Но большую часть времени он охотится на кенгуру, собирает кору акаций, или же, сидя у порога хижины, чинит одежду. Серые сороки, восседая на засохших деревьях, оглашают воздух своими первозданными напевами. Иногда они подлетают за крошками к дверям его хижины. Негодные воришки, так обзывает он их. По его словам, ему приходится прятать всю еду в банках, чтобы уберечь от прожорливых птиц. Макалестер отвозит за него в Ке кору для дубления шкурки кенгуру и там продает их. Так один за другим проходят долгие медленные дни. Я думаю о том, что когда-нибудь Макалистер подъедет к ограде, за которой растут молодые деревца, и увидит, что Тима нет на дороге, где он обычно стоит, держа на готове лошадей. Макалистер покличит его. но услышит в ответ лишь эхо собственного голоса, возвращенное горами. Он обмотает вожжи вокруг тормоза, слезет с козел, приподнимет перекладину, снова размотает вожжи и подъедет к конюшне. Но и там он видит не Тима, а мирно пасущихся лошадей, которым нет дела до почты. Тима не окажется ни на конюшне, ни в хижине, где-нибудь в окрестностях Макалистер или какой-нибудь другой почтовик найдут тело славного старого Тима в поношенных малексиновых брюках. А через день или два молодежь, для которой он пел на танцах, и старики, с которыми он танцевал, когда был молод, устроят похороны. Они соберутся издалека, приедут на телегах, двуколках с высокими скрипучими колесами, бричках, чтобы проводить Стима Рейли на поросшее травой кладбище, приютившееся среди дюн на берегу реки. Они немного посудачат о нем, о том, откуда он родом, кем он был и почему никогда не женился. Может быть, Люси Горвей что-нибудь расскажет им об этом. И в голубых глазах ее засверкают слезы. Но для остальных жителей этих горных селений Тим Рейли навсегда останется стариком, который любил горы и содержал уже в 80-летнем возрасте конюшню с почтовыми лошадьми на дороге между Кеа и Сиеной. Люди навсегда запомнят его веселый и добрый нрав и ирландские песни, которые он им пел. Йоримба Полевые цветы до да камни. Вот и все, что получила мисс Прессыла, Купив полакра земли на склоне холма. Старый белоствольный эвкалипт И несколько тоненьких молодых деревцев Тянулись к небу. В миле от участка шоссе поворачивало в горы, Но мисс Прессыла проложила от него дорогу Сквозь заросли кустарника. На севере и на юге амфитеатром высились горы, густо поросшие лесом и окутанные голубой дымкой. А со склона холма открывался вид на широкую равнину, прорезанную серебряной нитью реки. Вечером на горизонте ожерельем сверкали огни города. Мисс присыла была в восторге от своего приобретения. Она говорила, что всю жизнь мечтала вот о таком собственном уголке в горах, где она могла бы проводить праздники и воскресенье. а когда состарится, жить постоянно. Уже немало лет мисс Присыла Тебот работала учительницей в пригородной школе. Молодость прошла. Мисс Присыла расплылась, в ее голубых глазах появилось усталое выражение. Теперь уже было ясно, что она обречена на одиночество. Она выросла в Центральной Австралии, где на плоских песчаных равнинах Все леса были выкорчеваны, чтобы освободить место для пшеницы. И лишь узкие полоски сухого кустарника окаймляли поля. Мисс присыла с радостью оставила эти места. Люди здесь трудились в поте лица, обрабатывая землю и выращивая хлеб. А мать ее не только работала в поле, но еще держала коров и разводила птицу, чтобы иметь хоть немного лишних денег. Да, у матери была нелегкая жизнь, тяжелая, нудная работа на ферме, бесконечные засухи, забота о детях. Мисс Присыла не могла понять, как это матери при этом удалось сохранить доброе, веселое расположение духа. Мисс Присыла была старшей из детей и первая покинула родной дом. Три ее сестры вышли замуж и жили в соседних городках неподалеку от фермы, а Сэм — единственный сын. Остался дома, чтобы помогать отцу. Мисс Присыла рассказывала, что старику, видно, не очень-то хочется передавать бразды правления Сэм. Ведь он своими руками поднял целину у веселых озер и теперь все еще продолжал корчевать пни и обрабатывать землю, сеять и собирать хлеб так же усердно, как прежде. «Когда ферма сможет обходиться без припарок», — так называл отец Суды в банке, — Он передаст ее Сэму, объясняла мисс Присыла. Но старику приходилось вести непрестанную борьбу, лишь бы только выплатить проценты по закладным. Засухи и падение цен на пшеницу не позволяли ему выполнить свое обещание. У себя на участке я построю домик, говорила мисс Присыла. Вот будет чудесное местечко для отца с матерью на старости лет. Пусть все здесь останется как есть. в первобытном состоянии. Я не срублю ни единого дерева, не сорву ни одного полевого цветка. Тут нечего будет делать, только отдыхать. Домик был построен за несколько месяцев, как раз перед войной. Мисс присыла самым старательным образом спланировала все и обставила дом так, чтобы можно было без труда содержать его в порядке. Правда, она все же до блеска натирала полы и сделала на качалке и шезлонги пестрые яркие подушки. Но на окнах не было занавесок, и каждая из них служила как бы рамкой для того или иного пейзажа, поросших лесом холмов или широких светлых равнин, раскинувшихся у подножия далеких гор. Мисс Присыла была вполне удовлетворена. Гостиная, две спальни — Кухня и ванная в ее домике имели строгий и в то же время уютный вид. Теперь каждую субботу мисс Присыла сходила с автобуса, нагруженная множеством пакетов, и усталая, но счастливая, шла к своему домику. Все воскресенья она читала на маленькой веранде или просто наслаждалась бездельем, бродила по участку и в каждом уголке его открывала для себя новое очарование. Ранней весной участок казался пурпурным от цветущих овеи. Вслед за нею покрывались белой пеной цветов кусты гревелей. Колючая акация за одну ночь становилась золотисто-желтой, а Довиезия и Дальвиния выбрасывали длинные стрелы с крошечными шапочками цветов, ржаво-красными и темно-коричневыми. Шелковистые паучки алой гривелей усеивали ее приземистые кустики. А рядом гордо покачивало ярко-красными султанами хоккея. От Дампьер, каменистая земля, синела словно сапфир, и хариземы с желтыми и вишневыми пятнами горели в этой синеве. Все пни и молоденькие деревья были увиты коралловыми плетями кинедии. Лазурное льшенольцие казалось отражением неба над ней. а по соседству благоухал нежно-розовый дикий мирт. Вдоль дорожки росли алые и зеленые лапки кенгуру. Были тут и воздушные орхидеи. Зеленые колпачки прятали свои лакированные листья в тени кустов. Множество других скромных, но прелестных полевых цветов пестрело по склону холма. Мисс Прессыла была в восторге от своего сада. Она обожала в нем каждый кустик, каждое деревце. Летом, правда, они блекли и становились незаметными, выгорали на солнце. Но как только проходили апрельские ливни, сад оживал. Мисс Присыла называла свое владение «Йоримба», что на языке аборигенов означало «О, как прекрасно». Весной она каждую субботу привозила с собой друзей. Они восторгались буйным красочным разливом полевых цветов, маленьким скромным домиком из красновато-коричневых бревен и расстилавшимися вокруг просторами, холмами и равнинами под ясным или облачным небом. В доме Присылы гости наслаждались покоем и полной свободой. В сентябре и октябре холмы вокруг цвели так же буйно, как и ее маленький дикий сад, но постепенно, Были распроданы соседние участки, и вдоль дороги, ведущей от главного шоссе, выстроились в ряд новые дачные коттеджи. Мисс Присыла ничего не имела против соседей, но когда пришельцы начали вырубать заросли кустарников и уничтожать полевые цветы, она заволновалась. Они выдирают с корнем полевые цветы и дикий мирт, будто это сорняки, и сажают вместо них герани капусту. негодовала она. Мисс Приссыла посетила некоторых соседей и попыталась растолковать им, как удивительно и необычна красота полевых цветов, умоляла не уничтожать их. Большинство только смеялись над ее мольбами и всерьез поговаривали, что у этой женщины не все дома. Мисс Присыла приходила в отчаяние, когда видела, что все ее уговоры тщетны и опустошение продолжается. однако собственные заботы заставили ее на время забыть о раздорах с соседями. Летом, перед самыми школьными каникулами, она зашла к нам очень огорченная. «Мама больна, а у отца был сердечный приступ», — сообщила она. «Мне придется поехать к ним. Может быть, я им чем-нибудь помогу». Она вернулась перед самым началом учебного года вместе с отцом и матерью. «Доктор запретил отцу заниматься тяжелой работой», — сказала нам мисс Присыла, «а мама так плоха, что не может ухаживать за ним. Сам собирается жениться и будет теперь вести хозяйство самостоятельно. Слава Богу, мне есть где приютить родителей. Они поселятся в Йоримбе и будут жить без забот». Усталые, изможденные старики поселились в чистеньком и удобном домике мисс Приссылы. Их морщинистые, загорелые лица, натруженные руки и костлявые тела говорили о длительной, упорной борьбе с природой. «Нелегко им было расстаться с фермой», — рассказывала мисс Присыла. Всю жизнь они трудились, не покладая рук, выбивались из сил, чтобы одолеть засуху и выплатить проценты банку. Но чуть природа становилась благосклоннее, как в душе отца вновь возрождались былые надежды. Упрямый и неутомимый старик не хотел признаться, что он уже не тот, каким был прежде. А теперь им пришлось расстаться с землей, которую он сам расчистил, с усадьбой и домом, которые он построил. Старик и сам понимал, что Сэм по праву получил ферму, последние несколько лет вся тяжелая работа лежала на сыне. А девушка, на которой собирался жениться Сэм, не желала делить ферму, и к тому же еще заботиться о старых и больных родителях мужа. Мисс Присыла радовалась, что Мэйзи, невеста брата, так прямо об этом и заявила. Мисс Присыла сама хотела заботиться об отце с матерью, дать им, наконец, отдых и покой. «Она вполне может содержать их», — заверяла стариков мисс Присыла. «Зарабатывает она хорошо, и они будут жить вместе с ней в Йоримбе». Покинув родной дом без гроша в кармане, старики переехали к дочери, и она с такой нежностью заботилась о них, что скоро они привыкли к своему новому жилищу. С их лиц исчезло напряженное, испуганное выражение. Они поверили, что Присыла и в самом деле всегда мечтала жить вместе с ними, что никогда еще не была она так счастлива, как теперь, когда ей, наконец, удалось освободить их от непосильного труда на ферме. Конечно, содержать на ее заработок целую семью было нелегко. Мисс Присыла отказалась от комнаты в городе и по утрам ходила целую милю пешком до автобуса. Она приезжала домой к вечеру, когда солнце уже садилось, часто нагруженная пакетами с хлебом, мясом и другими продуктами, которые приходилось покупать в городе. Почти все вечера она убирала и готовила, чтобы освободить от этих забот мать. «Какая она добрая, наша Приси!» — говорили старики. Теперь они выглядели куда лучше, отдохнули и успокоились. Но вот однажды мисс Присыла с ужасом узнала, что ее хотят перевести в одну из школ на золотых присках. Правда, это считалось повышением, а с повышением увеличивался и заработок, да и здоровье родителей уже не внушало опасений. Теперь они могли ухаживать друг за другом. Очень не хотелось мисс Пресциле покидать свой сад и домик, но учитель — это тот же солдат, — сказала она. Раз дан приказ выступать, она обязана подчиниться. Она собиралась навестить родителей в зимние каникулы, но приступ аппендицита заставил ее лечь в больницу. А когда она поправилась после операции, каникулы уже кончились. Мать в письмах просила дочь не волноваться. Папа чувствует себя прекрасно, понемногу приводит все в порядок, хлопочет целыми днями. Да и ее здоровье поправилось, хотя работает она с утра до ночи. Мисс Присыла задумалась, что это делает ее мать в Йоримбе с утра до ночи. Не понравилось ей и то, что отец приводит все в порядок. Но уж если ему не сидится на месте, пусть себе хлопочет. «Что может сделать слабый старик?» — успокаивала она себя. Однако мисс присыла плохо знала своего отца. Старик в свои семьдесят лет был таким крепким и выносливым, что не уступал иному молодому. Отдых прибавил ему силы. Он и раньше не знал, что такое безделье. А жить на необработанной земле и не приложить к ней рук — нет, этого он вынести не мог. когда он начал уничтожать полевые цветы чтобы разбить на участке огород друзья мисс приссылы пришли в смятение они пытались было объяснить старикам что прися обожает полевые цветы потому она и оставила участок в неприкосновенности но все их старания пропали даром наша прися знает что к чему твердо заявил мистер Тебет. «Я так разделаю участок, что ей и во сне не снилось!» Он срубил деревья, выжег кустарник, потом взял лошадь с плугом и вспахал землю. Весь участок он засадил виноградными лозами и фруктовыми деревьями, а перед домом разбил цветник. В нем миссис Тебет посеяла ноготки и левкои, герань и душистый горошек. Затем мистер Тебот построил курятник и хлев для коровы и купил кур и корову. От зари до темна трудился он, превращая дикий сад мисс присылы в образцовую маленькую ферму. Мисс Тебот с не меньшей энергией трудилась в доме. Из денег, что присылала мисс Присыла на хозяйство, ей удалось выкроить нужную сумму на линолеум и тюлевые занавески. На стенах она развесила дешевые гравюры и семейные фотографии. «Теперь тут гораздо уютней», — сказала она с довольной улыбкой, оглядываясь вокруг. «В гостиной раньше было пустовато, правда?» Бедная мисс присыла. Какой это был удар для нее, когда на Рождество она приехала домой и увидела, что стало с ее римбой. Этим уголком нетронутой природы. Она остановилась у калитки, Потрясенная картиной опустошения, Не в силах сделать ни шагу вперед. Исчезли деревья и кусты, Которые она так любила. Каменистая почва почернела от огня. Несколько жалких гераний Вели борьбу за существование на сухой, Потрескавшейся на солнцепеке клумбе возле дома. Но старики радостно бросились ей навстречу, лица их сияли. Так они довольны были собой и сюрпризом, который приготовили для дочери. — Ты, верно, и не узнала сразу участка приси? с нетерпением спросил отец. — Нет, не узнала. Мисс Присыла с трудом сдерживала слезы. — Отец так старался, — пояснила мать. — Он нанимался к соседям корчевать участки, чтобы заработать на корову. Теперь у нас их две, и отец арендовал участочек у ручья под выгон. Но мне так хотелось, чтобы вы отдохнули, в отчаянии воскликнула мисс Присылы. Я не хотела, чтобы вы снова работали. Мы не знали, куда себя девать, ответила мать. Как-то странно ничего не сажать и жить без куры-коровы. Может, вы и правы, Грустно согласилась с мисс Приссила. Она не в силах была скрыть своего огорчения. Присси, неужели ты недовольна? спросила мать. Нет, конечно, довольна, великодушно ответила Присси. Здесь так чудесно. Но вечером она пришла к нам и разрыдалась. Всю жизнь они трудились, бедняги. С горечью сказала она, и на старости лет им не так-то легко понять, как это можно жить, ничего не делая. Отец и мать так и не догадались, почему мисс Присыла сняла дощечку с надписью «Йоримба», которую повесила когда-то у калитки.